Глава шестая. Тест на выживание. Мими Вегано. Самая лучшая академия во всей Мазарии, а значит и во всем мире, потому что вкуснее нас точно никто и никогда ничего не приготовит. Нет, сама я немного путешествовала, чтобы утверждать подобное, но те, кто путешествовали, Всегда говорили именно так. А кто я такая, чтобы спорить? Сейчас вас разделят на три группы, и каждая получит свое задание. По мере исполнения мы будем проверять и отсеивать тех, кто не справляется. И только после прохождения этих испытаний вам предстоит завершающая часть экзамена – приготовление вашего фирменного блюда. Вот оно как! У них что теперь? Вся комиссия на диете! «Бояться обожраться и потолстеть?» поинтересовался предок из кармана голосом, полным сарказма. Я же смерила оценивающим взглядом комиссию. Бояться потолстеть им было уже поздно. Они уже давно стали круглыми и пышными. Впрочем, разве можно доверять худому повару? Не знаю, как у других, но у меня такой коллега вызывал бы опасения. Тут народу столько, что не то, что не потолстеть. Тут бы от количества еды не лопнуть. Заметила я еле слышным шепотом. Хорошо, что в этой толпе, которая тут нарисовалась, явно этого было незаметно. Так ты меня вытащи, чтобы я оценил и посмотрел. Тут же распереживался родственник. А я, тяжело вздохнув и покрутив головой по сторонам, вытащила из кармана шляпу. Все равно никто в такой толчее не заметит. А прадед авось отойдет и не будет держать обиду. Хотя это маловероятно. Он, зараза, очень обидчивый злопамятный но вместо того чтобы исправлять вредные и несносные черты характера он всегда утверждал что именно они залог выживания на кухне но ведь бредджи матерь всех богов только и констатировал предок что они все сюда повалили им тут медом намазано я полностью разделяла его мысли такое количество поступающих меня совсем не радовало потому что означать оно могло только одно. Отбор будет очень строгим. Смогу ли я его пройти? Раньше у меня не было в этом ни малейших сомнений. Я была уверена, отчасти благодаря поддержке привидения. Но сейчас реальность перед моими глазами заставляла меня все больше и больше сомневаться в собственных силах. «А сколько вообще мест?» спросила я осторожно. «Мест около двухсот. Вот только надо не только поступить, но и получить себе хорошего шефа» потому что их всего не больше сотни. Рядом раздался голос, а я судорожно обернулась. Кажется, я говорила слишком громко, и меня услышал сосед по несчастью. «А что будет с теми, кто их не получит?» – спросила я. «Ну, их распределят коми между, но они, считай, второй сорт. Шансов пережить первый год обучения у них практически нет. На них сваливают самую грязную и тяжелую работу. Впрочем, ты как поступающий должен бы это знать». В голосе соседа отчетливо сквозило презрение и насмешка. Так что захотелось поежиться и отойти подальше. Что я и сделала. В конце концов, я здесь не для того, чтобы выяснять, кто лучше осведомлен о местных перипетиях, а для того, чтобы поступить и показать свои умения. Совершенно внезапно мимо нас пролегла магическая нить, разделяя меня и умника соседа. Группы сформированы. Ждите дальнейших указаний сообщил усиленной магией голос. «Посмотрим, на что ты способен, дохлик». Ядовито сообщил мне сосед, а я еле сдержалась от желания показать ему язык. Вот же мерзкий тип. Надеюсь, он провалит вступительные, и я смогу тогда вдоволь над ним посмеяться. Не хотелось даже думать о том, что вполне возможно, что мне придется научиться находить общий язык с ним и ему подобными «бррр». Но все, кто стоял рядом, начали куда-то двигаться и я поспешила обратить свое внимание на эти передвижения. Скоро мы уже были у пустых столов. Кажется, я попала в первый поток испытуемых. Даже не знаю, радоваться или нет. Но размышлять по этому поводу времени не осталось, потому что перед каждым появился одинаковый комплект. Нож, стакан воды, разделочная доска. Сомнений в том, что нам предстоит, не осталось. В голове весело и с предвкушением засмеялся призрак, Вот только мне было не до смеха. Моя тревога перерастала в панику. Я смотрела на свою группу, где были одни крупные парни, и мое сердце сжималось от страха. Я не справлюсь. Каждый тоже получил по три миски, в которых в равных количествах находились лук, картофель и морковь. Ваша задача – порадовать нас идеальными Эмансом, Сизле и Жульеном. Не стесняйтесь спрашивать, если что. Заметил один из преподавателей и улыбнулся настолько крокодилией улыбкой, что и дураку стало ясно, где-то тут зарыли собаку, дохлую и вонючую. «Ох, какие молодцы они! Так, проверяй, что у тебя все есть. Тебе нужен стакан воды, нож, доска, точильный камень». Радостно провозгласил прадед, а я буквально мысленно увидела, как он потирает от удовольствия руки. Кажется, предок был неимоверно рад снова оказаться в родной стихии отчильного камня нет», – прошептала я. «Так проси!» – тут же откликнулся прадед. «Тебе же сказали обращаться!» «А что такое Эманси злее Жульен?» – как-то смущенно поинтересовался сосед справа. «Ну что же, молодой человек, вы свободны, вы провалили экзамен». С широкой и радостной улыбкой порадовал его проверяющий, словно и не о провале ему сообщал, а о том, что тот соревнование выиграл и что-то подобное. Мои глаза расширились от ужаса. В горле застрял ком. Я и раньше боялась спрашивать о точильном камне. «А сейчас?» Сосед неверяще выпучил глаза. Все вокруг стихли и замерли, ожидая, что произойдет дальше. «Ну как же так? Я же просто спросил». Наконец, смог невнятно проблеять он. «Такие вещи, как способы нарезки, любой уважающий себя шеф должен знать наизусть». С ехидством отбрил его проверяющий. «Но разве не именно вы должны нас научить этому?» Сосед оказался упертым. «Вот тебе и первый урок, выучи его. Научись уважать старшего на кухне, а потом сможешь попытать в следующем году. Шел вон». Проверяющий рявкнул так, что у меня волосы на голове зашевелились. «Ну как он его, молодчина!» восторгался прадед, а я судорожно пыталась проглотить, застрявший ком в горле. Не получалось. Вся сцена произвела неизгладимое впечатление не только на меня, но и на всех в нашей группе. Даже те, кто уже приступил к нарезке овощей, замерли и уставились на то, как с печальным видом первый непрошедший тест в полной тишине покидает свое место. «Спрашивай камень!» настаивал в голове прадед. «Отстань!» прошипела я, как дикая рассерженная кошка. «Дохлик, ты чего хотел?» Так ласково-ласково поинтересовался у меня экзаменатор, и у меня не то, чтобы поджилки затряслись. Кажется, все внутри замерзло. Хотелось засунуть голову в плечи и сделать вид, что меня тут нет. «Спрашивай камень!» – истерично вопил прадед в голове. И я решилась. «А можно мне точильный камень?» Мой голос больше походил на шепот. «Точильный камень?» – переспросил меня проверяющий и смерил внимательным взглядом, а я лишь кивнула. А ты хоть и дрыщ, голова варит. Я к тебе присмотрюсь, — сообщил мне экзаменатор и одним движением руки положил передо мной камень. И пакли свои убери, — добавил он все тем же голосом, а я судорожно принялась затягивать свои и так короткие волосы в еще более тугой хвост. «Я тебе говорил!» — радостно поддакнул в моей голове предок, и я, наконец, смогла хоть немного выдохнуть. «Если боишься меня доставать...» ну давай хотя бы опиши, что там строгать надо», заметил мой родственник, а я не могла скрыть улыбку. «У нас тут картофель, морковь и лук», еле слышно пробормотала я, но все равно заметила, как покосился на меня сосед слева. «Значит, начинаем с эманс. Им лучше всего нарезать картофель. Это будет самое простое, и главное не торопись. Тебе же не дали временных рамок. Значит, тест не на скорость, а на качество. Сравнивать будут кусочки» поэтому лучше делай медленно, но один в один, чем как попало. Эманс – это либо кольца, либо полукольца. Проще всего, конечно, с колечками. Они должны получиться одинаковой толщины», – наставлял меня предок, а я решила безропотно послушаться. Вскоре передо мной образовалась горка из ровных картофельных кругляшков. Количество проверяющих тем временем увеличилось, а поступающих сократилось еще на двух человек. Не знаю, что они успели сделать не так, не уследила. Уж слишком была увлечена аккуратной нарезкой. Уже новый проверяющий подошел к моему столу и придирчиво осмотрел картошку, выбрал пару кусочков, сложил вместе. Я затаила дыхание. Можете продолжать. Хотя я бы выбрал для эманс морковь. Картофель – это как-то старомодно. Несколько пренебрежительно отметил проверяющий и двинулся с обходом дальше. Это в штанах у него старомодно. Выдал прадед, а я, не удержавшись, прыснула. За что получила еще один подозрительный взгляд от соседа слева. Так, мими не время расслабляться. У нас с тобой великая миссия – нарезать лук и не заплакать. Сейчас мы покажем этим не неочем высший класс. Жульен должен быть очень тонким, почти полупрозрачной соломкой, не больше двух миллиметров толщину. Нож должен порхать, как крылья бабочки. По указанию прадеда я первым делом наточила нож. Он раньше не был тупым, но сейчас вообще походил на бритву. Так, сейчас делаем глоток воды и держим ее во рту, а свежеочищенную луковицу опускаем в стакан с водой и чистим следующую. И так, пока весь лук не почищен, воду держим во рту. Это поможет избежать слез. Для того, чтобы прадед смог наблюдать за нарезкой, я положила шляпу рядом с доской. В смятом состоянии она больше походила на полотенце и не вызывала лишних вопросов. Однако, удивленно пробормотал проверяющий, проходя мимо, а я только мотнула головой в ответ, потому что, послушно следуя наставлениям призрака, строгала лук и поражалась. Почему этот гад на самом деле мне раньше не рассказал об этих уловках? Я столько слез пролила над луком, но жаловаться или возмущаться, когда во рту вода, у меня просто не было возможности. — Неплохо. Таков был краткий приговор, который я получила за свой лук. — да бабочки тебе, конечно, далеко. Так, гусеницы еще. Но я над этим поработаю. Я с радостью сглотнула воду и улыбнулась, как победитель, потому что, посмотрев по сторонам, отметила, что уже около четверти поступающих провалилось. — Ты не радуйся раньше времени. Поспешил меня опустить на землю прадед. Останутся самые серьезные соперники. Давай лучше снова точи нож и принимайся за морковь. Сизле – это очень мелкий кубик, и он требует особенной точности. Да уж, над этими кубиками на самом деле пришлось попотеть. Под конец я уже проклинала и Сизле, и всех, кто это извращение придумал. Но пути обратно у меня не было. А значит, надо просто идти вперед. Наконец я выдохнула и отложила нож в сторону, отметив про себя, что была одной из последних. Впрочем, нам ничего не сказали про скорость. Разве не так? Ко мне тут же поспешили на этот раз уже двое. Снова придирчиво изучили каждую кучку. Переглянулись между собой, пока я в напряжении ждала вердикта. Скорость, конечно, надо будет подтянуть. Но качество нарезки меня радует. Таким был вердикт, и я с легкой улыбкой, сопровождаемая злобным взглядом своего соседа, отправилась в стан тех, кто успешно прошел первое испытание. Следующий час я наблюдала за вторым испытанием, которым оказалась разделка мяса. Было несколько обидно, потому что именно в этом я разбиралась неплохо. Но, как говорится, нельзя сразу же вытащить счастливый билет, так что мне оставалось только подпрыгивать на месте от нетерпения и отмечать, что бы делала я. Прадед только выпускал кучу едких комментариев и требовал зрелищ, но я не шла у него на поводу. Мне совсем не нравилось – что тот самый сосед, с которым мы сцепились поначалу, все еще продолжал на меня коситься, а кроме того, упрямо не собирался вылетать из отбора. Более того, он справлялся на удивление хорошо. Наконец, отобрали и эту группу. Нас снова собрали в одну кучу и потом разделили на команды. И в этот раз все тот же сосед оказался в одной группе со мной. Он вообще теперь старался держаться поближе ко мне, чем еще больше нервировал. «Ваше испытание?» Это приготовление яиц. Нам нужно одно идеальное яйцо всмятку, один идеальный омлет и одно яйцо пашот. Провозгласил проверяющий. А я судорожно сглотнула. но ну, а для того, чтобы задача не была такой уж простой, у вас на все про все есть только один десяток яиц. Жмоты и экономисты фиговы, отметил в моей голове прадед. А я поняла, что загвоздка совсем не в сложности приготовления омлет окажется в количестве яиц. Тут вопрос стратегии. Пояснил для меня прадед. Для приготовления омлета нужно минимум три яйца, лучше даже четыре. Вот и считай. Если не уверен в том, что сможешь сделать омлет хорошо с первого раза, то либо пашот, либо яйцо в смятку должны быть идеальны с первого раза. Кроме того, яйцо в смятку будет продолжать вариться, если его подать и не открыть. Точно. Спрашивай, есть ли порядок в подаче. Пометуя историю с точильным камнем, я послушно открыла свой рот. «Блюдо можно подавать по одному. На ваш выбор». Ответ проверяющего был сопровожден такой хитрой и многозначительной улыбкой, что я поежилась. Одна надежда на прадеда, что он растолкует мне что, где и как. «Вот же хитрожопые умники!» Восхитилось привидение. «Ладно, пошот я тебя готовить учил правильно. Начнем с него. Разве не проще сначала сварить яйцо?» Еле слышно поинтересовалась я. В самом деле, что может быть проще, чем просто сварить яйцо так, чтобы оно было жидким внутри? А прадед рассмеялся в моей голове. Мими, так поступит только самоуверенный идиот. И вот посмотришь, многие на этом погорят. Время варки зависит от размера яйца, размера желтка, температуры воды, а также соленая она или нет. Без специального инструмента на глаз «Сварить идеально с первого раза можно только, если богиня удачи тебя в макушку поцеловала. Так что давай не припирайся со старшими. Проверяй, что у тебя есть под рукой». На этот раз я потребовала себе еще уксус и сливочное масло, за что получила еще один одобрительный взгляд. Впрочем, я была далеко не одна, дед оказался прав. Стоило только бросить мимолетный взгляд вокруг, и становилось понятно, что все парни знали, что делать. Поэтому я поспешила вскипятить воду, добавить в нее уксус и убрать температуру для того, чтобы остановить бурление. Судорожно сглотнула, страх совершить ошибку был сильным. «Не дрейф, мими, -ми, давай мешай!» Подбодрил меня прадед с края стола, на который я его кинула, как следует смяв. Я взяла в руки ложку, устроила маленькую воронку посередине и на выдохе разбила яйцо. «Первый блин комом», — заметил прадед. «Впрочем, я это и сама видела». Я умудрилась разбить яйцо так, что повредило желток, и он некрасивой кипящей массой растекся по воде. Я прикрыла глаза и досчитала до десяти, чтобы немного успокоиться, собраться и вновь взяться за приготовление. И на этот раз яйцо нырнуло в подготовленную воронку так, как надо. Белок начал вихрем закручиваться, а на лице проступила улыбка довольства собой. Как раз вовремя для того, чтобы увидеть падение сразу нескольких поступающих, которые, как и предсказывал прадед, были слишком самоуверены и решили сначала сварить яйцо всмятку. «Не отвлекайся», — ругнулся прадед. «Ты воду холодную забыла приготовить, дурында!» «И действительно, я забыла главное. Стоит ли говорить, что и второе яйцо я испортила?» «Так, соберись уже и делай то, чему я тебя учил!» Ворчал прадед, и я действительно отрезала себя от окружающего мира и смогла сосредоточиться на том, что было для меня важным. Яйцо получилось прекрасным. Оно красиво вытекло на тарелку, стоило его только разрезать. Форма была хорошей, белок достаточно сварился. «У нас с тобой осталось семь яиц, так что давай делать омлет, и ему лучше бы получиться с первого раза», заметил предок. И я прекрасно понимала, о чем он. Поэтому только ниже опустила голову, ограничивая свой мир размерами стола, и полностью сосредоточилась на готовке, послушно следуя указаниям приведения «Сейчас только растопить еще немного масла и полить им сверху, для того, чтобы получилась красивая глазурь», – вещал он, а я была его руками. И лишь поставив тарелку на небольшой столик перед собой, осознала, что за мной все это время внимательно наблюдал один из проверяющих. Кровь отхлынула от лица, стоило ему коснуться вилкой моего омлета. Похвальная сосредоточенность и омлет удовлетворительный. «Продолжаем», – возвестил он, а я не смогла сдержать вздох облегчения. Прадед был прав. У меня оставалось четыре яйца, и представить на суд нужно было только одно – идеальное. «Так, уши не развешиваем, с ритма не сбиваемся», – подытожил Прадед. «Кипятим две кастрюли воды, добавляем соль». Мне было несколько неловко от того, что тот, кто давно умер, умеет фокусироваться лучше меня, но я тут же поспешила исполнить просьбу призрака и поставила две кастрюли с водой. Теперь слушай внимательно. Сейчас подготавливаешь отдельную чашку с холодной водой, чтобы отложить в нее остывшее яйцо. Затем опускаешь два яйца в одну кастрюлю, считаешь до 60, и в другую опускаешь еще два яйца. Таким образом у тебя получится минута запаса. Яйца в смятку в среднем варятся 3 минуты, а мешочек около 5 минут. Но тебе все равно надо быть внимательней. «Соль поможет предотвратить растрескивание. Сначала вытащишь первую пару яиц и вскроешь одно, чтобы проверить, если оно подходит, то тут же подаешь второе. А если нет, ты чего это киваешь, как жираф?» Раздалось у меня прямо над ухом, заставив подпрыгнуть и чуть не выпустить из рук упаковку с оставшимися яйцами. Я с недовольством уставилась на все того же противного парня, который подозрительно пялился на меня. «Тебе чего надо?» – поинтересовалась я не скрывая раздражения. «Ты ведешь себя странно», заметил мой собеседник. «Занимайся лучше своим тестом, чем мной», парировала я. «Идиот», согласился мой прадед, «вот только внимательный идиот, и это нехорошо». «Не мешай мне», сказала я достаточно громко для того, чтобы привлечь внимание проверяющего, который тут же с нахмуренным видом зашагал в нашу сторону, а приставучий парень поспешил вернуться к своим занятиям. «Так его!» Но вернемся к нашим баранам. Значит, вскрываешь осторожно ножом яйцо, и если оно подходит, второй тут же на подачу. Если недоварено, то тебе стоит подождать еще две минуты или около того. Если же переварено, то тут же вытаскиваешь оставшиеся два и подаешь к столу. Вся схема казалась мне очень разумной, если не сказать логичной. Поэтому я без лишних размышлений приступила к исполнению. Браво! Сказал мне проверяющий, стоило мне только поставить перед ним яйцо. Он явно видел то яйцо, которое я уже успела вскрыть. И теперь, несмотря на второе, которое я поставила на оценку, сначала ловко ударил по скорлупе ножом, а затем одним движением срезал верхушку. Это выглядело настолько завораживающе и элегантно, что я потеряла дар речи. Тоже хочу так научиться. Вы прошли. Эти слова оказались музыкой для моих ушей, но, очевидно, не всем это пришлось по нраву. Противный сосед цокнул и скривился так, словно я его лимонами угостила. И чего он ко мне привязался в самом деле? Но мне уже было все равно. Я смотрела на тех, кто еще заканчивал приготовление яиц. Их оставалось немного. Прадед был абсолютно прав. Тут действительно оставались самые сильные. И только я одна была маленьким мышонком по сравнению с этими, не побоюсь слова, грудами мышц в самом деле. Все парни, которые прошли отбор, больше походили на воинов, нежели на поваров. Крепкие, натренированные, если не сказать хищные, и у всех выражения лиц такие, словно они сами готовы любого загрызть. Бррр, интересно, если их откормить, как проверяющих, будет лучше или нет? Прошел. Послышался голос проверяющего, и уже настал мой черед скривиться, потому что тот самый противный парень – С улыбкой победителя двигался в нашу сторону. Наши глаза встретились ровно на секунду. Но и этого хватило, чтобы дурное предчувствие поднялось во мне огромной волной. А уж когда он вместо того, чтобы влиться в наш строй, резко развернулся и отправился в сторону проверяющих, предчувствие переросло в уверенность. «Ты чего так дергаешься?» — поинтересовался у меня прадед. «Неприятности чую», — буркнула я, Разглядывая, как с бурными жестикуляциями, этот парень что-то объяснял проверяющему. «Какие неприятности!» – полюбопытствовал призрак. Вот только отвечать я не стала, потому что прямо сейчас этот гадкий поступающий и проверяющий двигались в мою сторону, и лицо проверяющего не предвещало мне ничего хорошего. «Мицео Каритоне, вас обвиняют в использовании магии или запрещенных артефактов» для того, чтобы поступить в академию. Что вы можете сказать в свое оправдание?» Грозно поинтересовался проверяющий, а у меня все внутри сжалось в маленький комочек, и плечи, кажется, вообще коснулись ушей в моей безмолвной попытке втянуть в себя голову. «Какие артефакты? Откуда?» Наконец смогла пролепетать я. Вот только звучало это совсем неуверенно. «Да вы только посмотрите на него. Этот заморыш, которого от ветра шатает, Точно не смог сам пройти два испытания. Я сам лично слышал, что он что-то шептал себе под нос. Наверняка заклинания Не унимался этот... Даже слов не подобрать кто. Мими, успокойся, они ничего не найдут. Мы же предусматривали этот вариант. Тут же поспешил меня успокоить прадед. Меня вот интересует, почему этого дурня больше интересовало, что делаешь ты, чем собственная сдача экзамена. Я стояла, сжавшись в клубочек, под взглядами всех и вся. Надо было срочно что-то делать, потому что, стоя молча, я только ухудшаю свою ситуацию. Оправдываться тоже не самая лучшая идея. Значит, остается одно. «Я всегда, когда нервничаю, читаю молитвы богам», – пролепетала я первое, что пришло в голову. «Уж лучше быть странной, чем вызывать подозрения в фальсификации поступления». «Богам», – переспросил этот противный сосед голосом, полным издевки. «Религиозность – это совсем неплохо». Несколько смущенно произнес проверяющий. Его явно выбил из колеи мой ответ. «Мицуо, вы не против, если мы проведем проверку?» «Соглашайся!» Тут же влез во все происходящее прадит «Тем более они тебя и так уже просканировали и ничего не нашли. Остальное – формальность!» Мой рот распахнулся, ресницы ошарашенно хлопнули пару раз. «Разве они имеют право устраивать магическую проверку без согласия?» «Конечно!» «Можете проверять?» Наконец выдавила я из себя. У Митсо есть магический дар низкого уровня. Но он сегодня им не пользовался. Да и, скорее всего, даже не знает о его существовании. А вот на артефакты мы его проверим. Заметил еще один проверяющий, приближаясь к нам. Пускай раздевается. С усмешкой потребовал этот ябеда, а у меня внутри все сжалось. Ведь если действительно меня сейчас заставят раздеться, то все узнают, что я девушка. Но вместо этого Оба экзаменатора, осуждающие, уставились на жалобщика. Мы не позволяем издевательского отношения к поступающим. К тому же у нас есть все средства для того, чтобы обойтись без подобных устаревших методов. Один из проверяющих поводил возле моего тела камушком фиолетового цвета и отступил в сторону. Никаких артефактов и магических искажений. Заметил он совершенно спокойно и с упреком посмотрел на ябеду. Тот, конечно, был уверен в том, что я магичу, но совсем не рассматривал вариант, что нет. И сейчас судорожно пытался сообразить, во что это может вылиться для него самого. Оба проверяющих явно не были довольны тем, что процедуру пришлось прервать, а повода для этого не было никакого. Но я сам видел, как он доставал какую-то тряпку из кармана и разговаривал с ней. И в кого он такой внимательный и глазастый? Может, ему не на повара надо было учиться, а на следователя? Но деваться мне было некуда и я медленным движением вытащила из кармана прадеда, точнее шляпу, в которую теперь поселился его дух. «Это поварская шляпа моего прадеда. Взял с собой на удачу. Если хотите, то можете ее проверить». Заметила я с совершенно безразличным видом. «Мы проверим и заберем с собой. И с радостью вернем тебе после экзамена». Заметил один из проверяющих, забирая у меня надежду на поступление. Но делать было нечего. «Недреев, прорвемся!» Ты ведь все равно можешь меня слышать, а я тебя. Если повезет, то и видеть мы исправимся Лучился оптимизмом мой предок, а я только злобно зыркнула на жалобщика и клятвенно пообещала ему это припомнить. Найти потом и как следует припомнить. Так, чтобы напрочь отбить желание когда-либо еще совать нос в чужие дела. Третье испытание, в котором нужно было разделать рыбу, я проскочила легко даже особо не прислушиваясь к рекомендациям прадеда, которые по-прежнему звучали в моей голове, пусть и не настолько внятно, как раньше, как будто он был живой и в самом деле отошел недалеко. Но я не обращала на это никакого внимания. Словно после всего произошедшего между мной и миром разразилась пропасть, а внутри меня просто плескалась ярость. Я выковыривала потроха из рыбы с таким ожесточением и удовольствием на лице, что один из проверяющих даже пошутил, что я, наверное, представляю своего врага, но, поймав мой взгляд, резко умолк и предпочел удалиться. И правильно сделал. Я была настолько зла, что, казалось, стоит мне только разжать плотно сжатые челюсти, как я зарычу или покусаю кого-нибудь. Однако я одной из самых первых подала полноценное филе лосося, разделанного и очищенного осьминога и груду свежих креветок, которых нам дали на растерзание. «Однако!» – только и смог подытожить проверяющий, а я все больше и больше ловила на себе одобрительных взглядов от уже поступивших. Вот только взгляды эти не приносили мне облегчения, скорее наоборот, раздражали еще сильнее. Я снова чувствовала себя кобылой, которую выставили на продажу. Именно то самое чувство, из-за которого я сбежала из дома. Чувство, что ты сама по себе не имеешь ценности, не имеешь значимости без определенных свойств. Отчасти, конечно, утешало, что в случае с родителями и будущим супругом речь шла о моей невинности, то есть о чем-то, в чем и заслуги моей как таковой не было. Здесь же можно было даже попытаться собой гордиться. Меня вновь оценивали, только уже на основе навыков прадеда. «Великолепно, Мими, ты далеко пойдешь». От злости, которая рвалась наружу, зубы заскрипели, как несмазанные петли на воротах. И мне пришлось приложить еще немного усилий. «У меня есть магия», Основной моей стихией является огонь, да и резерв у меня приличный. Просто мы с прадедом научились это неплохо скрывать. А значит, мне просто категорически нельзя выходить из себя. Просто нельзя. Митца у Каритони, ваша очередь. Что? Что здесь происходит? Мими, в каких облаках ты все еще витаешь? У нас с тобой неприятности. В мозг прорвался встревоженный голос прадеда а я начала возвращаться в действительность из сумбурного мира эмоций. То, что я видела, меня не радовало. Я стояла перед столом, на котором лежали три кучки совершенно неизвестных мне продуктов. «Ну что же вы выбираете?» Поинтересовался, поторапливая меня проверяющий, и я поняла, что, кажется, вляпалась. Я настолько увлеклась своими волнениями, что совершенно утратила связь с реальностью и, судя по всему, пропустила нечто важное. Вот только что. Из-под лобья я посмотрела на проверяющих, а они также смотрели на меня. И их нельзя было назвать доброжелательными. Переспросить, что здесь произошло? Или лучше не рисковать? Вы вообще собираетесь определяться с дополнительным ингредиентом? Снова потребовали у меня ответа. А внутри начала зарождаться паника. Какой дополнительный ингредиент? Бери авокадо! Завопил голос прадеда в голове так громко, что я поморщилась. «Я возьму авокадо», – сообщила я проверяющим и застыла на месте, потому что не имела никакого представления о том, что из этого было авокадо. Замечательный, просто восхитительный поворот событий. И главное, я слишком близко нахожусь к комиссии, чтобы попытаться даже шептать что-то. А мысли мои прадед не слышит, только яркие эмоции, то урывками. «Ну так берите, что вы стоите и всех задерживаетесь. Оно не кусается». «Боги, помогите мне!» «Бери штуки три-четыре. Лучше те, которые покоричневее, а не зеленые. И они должны быть на ощупь немного мягкими». Наконец с сомнением произнес прадед. Я не стала даже мысленно спрашивать себя о том, чем обосновано это сомнение в его голосе. Не хочу этого знать. Вместо этого я все с тем же задумчивым видом двинулась к кучке плодов, которые по форме больше напоминали мне шишки или драконьи яйца, если бы они когда-либо существовали. Но они единственные из всего предложенного были и зелеными, и несколько коричневатыми. Что вы будете готовить? Тем временем поинтересовались проверяющие, а я замерла. Готовить? Вот с этим? Да я эту штуковину первый раз в жизни вижу. Мы с прадедом вообще-то планировали готовить для комиссии ньоки с шалфеем. Блюдо традиционное. А что делать с этими авокадо? Сделаем из авокадо песто. Поспешил успокоить меня прадед, видимо, все же услышавший мой вопрос. «Я буду делать нью-йоки с пестой из авокадо». Тут же выдала я. «Интересное решение задачи. А не боитесь, что блюдо получится слишком тяжелым?» Поинтересовался проверяющий. «Если они переживают о тяжести блюда, то не стоило задавать такую дурацкую задачу, как преобразование уже готового рецепта». Варчливо отозвался призрак в моей голове. «И только сейчас...» До меня, наконец, дошло. В какие неприятности я вляпалась. Да помогут мне боги. Вот только времени на переживание и выдирание волос на голове у меня не было. Сейчас было необходимо сосредоточиться, собрать себя в кучу и сделать последний рывок. Попереживать я успею попозже, когда поступлю. Впрочем, как и придумать страшную месть своему обидчику, если ему, конечно, удастся поступить самому. Сейчас же, не без ехидства, я наблюдала за тем, как он с совершенно ошарашенным видом выбирал себе нечто невероятного вида. В руках у него был ярко-розовый плод со странными желтыми шипами. Даже представить не могу, что это такое и какое оно на вкус. Жаль, что я была далеко, и если бы даже захотела, то не смогла бы расслышать, что этот ябеда собирался приготовить. В этот раз нас увели с центрального двора, и мы спустились в один из кухонных залов. Количество поступающих резко сократилось, И теперь еле-еле доходило до 150. Было понятно, что перед проверяющими стоит задача сократить это число еще больше. Я оглянулась на окружавших меня парней. На их лицах застыло выражение суровой решимости. Они точно не собирались сдаваться раньше времени. Я, впрочем, тоже. Вот только бы еще прадеда кто-то из проверяющих захватил с собой. — Ты меня слышишь? — проговорила я, надеясь, что никто вокруг не услышит мой шепот а прадед разберет его, где он не находился. «Очень плохо. Запоминай. Готовь иньёки, как мы и планировали. Только, пожалуйста, не торопись с яйцом, как у тебя есть привычка. Авокадо жирное. У него нет яркого вкуса, но из него получится хорошая песта, если оттенить его травами и лимоном. У тебя все получится». Голос привидения затихал вдали, а я поежилась. Я осталась одна, без помощи. «Что?» «Забрали у тебя артефакт», — подколол ябеда, неизвестно как оказавшийся рядом. «Простите, нас так и не представили друг другу. Я Митсио Каритони», — заметила я, смерив этого мерзкого типа взглядом, полным негодования. «Тони Смерцио». Несколько ошарашенно представился этот ябеда, и мне сразу стало понятно, что его манерам и воспитанию уделяли слишком мало времени. Вот и выросло, что выросло. «А зачем тебе мое имя?» встревожно поинтересовался этот Тони. «Для того, чтобы знать, на чьей могиле потом танцевать». Заметила я ехидно, но, видимо, либо у Тони не было чувства юмора, либо он настолько боялся магов, что просто не понял, что я шучу. Одним словом, парень отшатнулся от меня, как от прокаженной. Жалко только, что непоправимый вред это чудо уже успело нанести. Знала бы, что он такой трус, спугнула бы его еще раньше. Но после испаленного пирога, Скалкой махать поздно. «Вы вольны выбрать место себе по вкусу». Озвучили нам, а я стала снова оглядываться вокруг, пытаясь понять, что было бы сейчас сделать разумно. Хотелось найти спокойное место или укромный уголок, но я быстро осознала, что это невозможно. Мы находились в огромном подвале, в который свет попадал из высоких окон, расположенных почти под потолком. Ровно там же, на возвышении, был второй ярус, с которого мы все были словно на ладони. Стоит ли говорить, что весь ярус был забит молчаливыми учениками Академии? Я буквально кожей чувствовала на себе их оценивающие взгляды. Нет, они, конечно, наблюдали за нами и раньше, но только сейчас открывался вид сверху, который заставлял меня в буквальном смысле этого слова чувствовать себя букашкой. Здесь был заметен любой промах, любое лишнее движение. Напряжение вновь стало нарастать, Вот только теперь успокоить меня было некому. «Так, Мими, ты обязательно справишься!» Пробурчала я себе под нос, занимая ближайшее место. Действительно, в этом зале, где все как на ладони, место не имело никакого значения. Прежде чем приступить к готовке, я внимательно осмотрела все, что тут было, и даже выложила всю необходимую кухонную утварь, чтобы была под рукой, чем вызвала одобрительные шепотки и даже несколько неуверенных хлопков. Вскинув голову, я с удивлением обнаружила, что надо мной собралась таки приличная кучка учащихся. Это что, они все хотят взять меня в комми? От одной мысли мне стало страшно, и я поспешила опустить картофель прямо в шкурке в кастрюлю, а затем выжидательно уставилась на авокадо. Парадец сказал, что из него надо сделать песту, вот только совсем не объяснил, как именно, и вообще, что мне с этим счастьем делать. По логике... У меня есть немного времени, пока картофель варится, для того, чтобы попробовать авокадо и понять, что с ним делать. А заодно, как это будет сочетаться с моими любимыми ньокки. Я с осторожностью покосилась на авокадо. Если это песто, то его ведь надо порезать, правильно? Заодно и попробую. Я взяла плод в одну руку, в другую нож, повертела немного в руке и уверенно положила его на доску. Была не была. Нарежу кружочками. Так проще всего. Уже привычным жестом наточив нож, я принялась за работу. Сначала все шло более-менее. Мне даже удалось нарезать с пятерку красивых ровных кружочков, про себя отметив, что у этого авокадо шкурка, и то, как это выглядит изнутри, ее лучше счищать. Затем нож соскользнул в сторону, а на вторую попытку вообще застрял. Сверху послышался неприкрытый смех. Я посмотрела наверх для того, Чтобы осознать, что толпа над моим местом работы значительно поредела, а те ученики, которые остались, откровенно потешаются надо мной. Краска залила лицо и шею. Я что-то делаю не так вот только что, и как мне теперь вытащить нож из этого авокадо? Я решила отложить на время нож с авокадо в сторону и просто попробовать. Недолго думая, я положила в рот отрезанный кругляшок. Смех сверху перерос в истерическое подвывание. Как раз вовремя для того, чтобы я осознала, что кожура этого авокадо совершенно и абсолютно несъедобна. Я выплюнула эту гадость и теперь с ужасом наблюдала, как кожура, пролетев красивую, если не сказать завораживающую дугу, с громким шлепком приземлилась на ботинок проверяющего. Смех стих, а я сглотнула авокадо, так и не распробовав. Проверяющий подошел ко мне с непроницаемым лицом когда я уже мысленно попрощалась со своей карьерой повара и отсылала себя в дальнюю провинцию с мужем подальше от позора. «Я и не такое видел», – заметил он, резким и ловким движением, разрезая авокадо пополам, а затем выдергивая мой нож, на котором болталась крупная и почти круглая косточка. Мне хотелось сквозь землю провалиться, но только было совершенно некуда, потому что мы и так находились в подвале. Я попыталась себя успокоить тем, что никогда до этого не видела авокадо и просто не могла знать о том, что у него внутри косточка такого размера. Но помогало это плохо. Мне просто необходимо было собраться. Отодрать нож от косточки или косточку от ножа, а главное – приготовить замечательные ньёки Толпа надо мной редела, и это совершенно не помогало мне успокоиться или сосредоточиться. Скорее нервировало. «Не сдаваться!» – пробормотала я и резким движением выдернула нож из косточки, порадовавшись, что при этом все пальцы остались на месте. Сверху снова послышался сдавленный смех, а мой нос почуял запах паленого. «Черт! Черт!» Пока я тут разбиралась с этим дурацким авокадо, вода из картофеля уже успела выкипеть, и теперь он не варился, а, кажется, жарился. Плохо соображая, что делаю, я просто сунула руки в кастрюлю в истеричной попытке вытащить картофель до того, как он пригорит. «А ты говорил, что он не брат Каритоне!» раздалось вполне отчетливо надо мной, и вместе с этой фразой одни из последних учеников покинули место надо мной. Мне же захотелось разрыдаться и убежать куда-нибудь от боли в руках и разочарования в самой себе. Руки тряслись, а губы сжимались из последних сил, сдерживая поток рвущихся наружу слез. Что, решил сдаться? Спокойно поинтересовался проверяющий, а я отрицательно покачала головой. Зачем, и сама не знаю. воды правильно. Ты еще ничего не испортил. Сосредоточься и делай. Спокойно заметил проверяющий, а я бросила на него взгляд полной благодарности. Это было именно то, что мне сейчас нужно услышать. Стараясь не шипеть, я засунула руки в ледяную воду, а сама принялась думать. Стоило вынуть руки из воды, как собранность вернулась ко мне. У меня открылось второе дыхание. Я ловко очистила сваренную и уже немного остывшую картошку, по дороге засунула в рот еще один кругляшок авокадо. Парадет оказался прав. Это жирная и маслянистая штука. Надо только правильно оттенить ее. И нью-йоке после варки надо слегка запечь до корочки, чтобы появилось больше текстуры. Может, еще орешков добавить? Фантазия начала порхать, и мне пришлось приложить усилия для того, чтобы вернуть себя в реальность, в которой у меня обожженные руки и конь не валялся. Радовало одно. Моя огненная магия не позволила мне обжечься сильно, поэтому я была в состоянии продолжать работать. А ведь, судя по поведению остальных учеников, меня уже списали со счетов. Ну ничего, я им еще покажу. Я быстро и ловко размяла картошку в воздушное пюре и затормозила себя в последний момент, когда рука уже потянулась к яйцу. В голове на батом зазвучали слова прадеда о том, что я часто вбиваю яйцо слишком рано, до того, как картофель успел остыть. Яйцо вернулось на свое место, а я вновь занялась приготовлением песто. Авокадо, лимон, тимьян, базилик. Подумав немного, добавила капельку кинзы. Получилась смесь буквально волшебного цвета. Надо бы еще протестировать, как это авокадо реагирует на нагревание. Будет страшный конфуз, если такое красивое сейчас зеленое песто в тарелке поменяет свой цвет на нечто другое. Совсем не обязательно визуально привлекательное. Привычно вбив яйцо в картофель, я добавила рикотту, муку, соль и перец. От души, потому что ньоки пересолить сложно. А вот если забыть сейчас добавить специи, потом будет невкусно. Я совсем растворилась в привычных действиях. Очнулась только тогда, когда тесто стало эластичным. Ньёки капризны. Их нельзя перемесить. Пропадёт лёгкость, и они станут в прямом смысле слова резиновыми. Я отложила тесто в сторону, отлежаться, и вновь поставила воду кипеть, заодно со сковородкой, на которой я собиралась посмотреть, что будет с пестой, если его разогреть. Получился провал. Это замечательно, что вы готовы экспериментировать. Но вы в последних рядах. Как гром прозвучал голос проверяющего над моим ухом, заставив вздрогнуть всем телом. Оглянувшись, я поняла, что действительно подвал почти опустел. Пришлось поторопиться. Однако я совершенно не испытывала невроза от того, что подам свое блюдо одной из последних. Скорее наоборот, меня радовало, что тут осталось совсем немного наблюдателей. Мне было проще готовить без толпы за спиной. Я так себя чувствовала уверенней. Я раскатала аккуратные ньоки. Прадед всегда говорил, что у меня идеальные тонкие и длинные пальцы, для подобной ювелирной работы. Отварила, слегка поджарила до румяной корочки, лишнее масло сняла, ни к чему это, и осторожно перемешала с песто из авокадо. Красиво. Не теряя времени, я понеслась с тарелкой к проверяющим, которые сейчас почти все сидели за столом. Хм, технически практически идеально. Да и вкус достойный. Да, но в приготовлении были грубые ошибки. Тем не менее, они все исправлены. Текстура отменная. Я забыла, как дышать в ожидании приговора. но что же, вы, конечно, сдали экзамен. Но возьмет ли вас кто-нибудь в комме? Это хороший вопрос. Проверяющий задумчиво постучал по столу, а я оглянулась с мольбой назад. Вот только все ученики отводили взгляды, а некоторые и вовсе сделали шаг назад. Мда-а-а, многозначительно протянул один из проверяющих. Простите, я не совсем опоздал. Еще не всех коми разобрали. Прямо к проверяющим выскочил даже не парень, а мужчина. Весьма примечательные наружности. Нет, Каритоне, вы весьма вовремя. Вот, забирайте своего однофамильца. У него и магия есть. Так что вы точно подружитесь».